Алла злилась. Парголовское дело стало казаться безнадежным. Так часто случается с убийствами старше года. Ведь большинство улик утеряно, а людская память недолговечна, из-за чего найти свидетелей чрезвычайно сложно. Опера буквально из кожи вон лезли, но пока сумели лишь выяснить личности убитых. Опрос тех, кто их знал, не дал сколько-нибудь полезных сведений. И Алла уже начинала думать, что они зашли в тупик. «Алла Гурьевна, кажется, нашел!» С этими словами в ее кабинет без стука ворвался Александр Белкин. Дверь была приоткрыта, поэтому Алла не сочла его поведение невежливым. «Присаживайтесь», — предложила она, так как молодой человек аж подпрыгивал от нетерпения, и она предпочла ограничить его подвижность. «Я очень рада, что вы полны энтузиазма и искренне надеюсь, что он не на пустом месте». «Не на пустом, Алла Гурьевна!» пообещал оперативник, немного обескураженный комментарием по умеревшим его пыл. В парголово несколько лет назад орудовали сектанты. «Да ну!» Алла постаралась, чтобы ее голос звучал бесстрастно, но внутри вся сжалась. Хуже маньяка в ее представлении могло быть только то, о чем упомянул Белкин. «В то время, когда погибли наши жертвы, в районе шастали странные люди. И в чем же их странность?» Они воровали черепа из старых могил, отлавливали кошек, черных петухов и свиней для принесения в жертву. То есть, вы считаете, могли иметь место и человеческие жертвоприношения? Вполне. Начинали с животных, а потом могли и на людей перекинуться. В особенности на тех, кого не станут искать. Полиция даже молодую девушку не особо разыскивала. А уж о бывших сидельцах и речи нет. «Версия интересная». С сомнением проговорила Алла после небольшой паузы. «Однако, видите ли, на месте не нашли ничего подходящего для жертвоприношения. Да и жертвы, судя по всему, не были связаны. Разве можно потому, что от них осталось с точностью сказать, связывали людей или нет?» Парировал Белкин. «Тут вы правы. Я обязательно поинтересуюсь у судмедэксперта, но мне кажется, Сурдина обязательно упомянула бы о таком важном факте, если бы он имел место». На мой взгляд, способ убийства говорит скорее о жестоком нападении, нежели о ритуале. «Разве не стоит все же проверить мою версию?» Упавшим голосом спросил молодой опер. «Стоит!» — улыбнулась Алла. «Мы должны рассмотреть все возможные варианты. И хотя ваш кажется наименее вероятным, он тоже заслуживает внимания. Так что занимайтесь разработкой этой версии, Александр, пока Антону или Дамиру не потребуется ваша помощь». В любом случае, вам придется опросить множество людей, и какое-нибудь свидетельство может оказаться важным или даже решающим. Что-нибудь еще удалось узнать? Дамир выясняет, не случалось ли поблизости от места убийства похожих преступлений. Все верно. Если мы имеем дело с маньяком, не дай бог, то что-то подобное уже могло происходить. Что ж, можете идти и попытаться доказать свое предположение. Алла не верила, что преступления совершили какие-то там сатанисты, но решила позволить Белкину проявить себя. Версия о маньяке тоже представлялась ей маловероятной. Во-первых, жертвы разнополые, а серийные убийцы обычно придерживаются одного и того же типажа. Во-вторых, одному человеку вряд ли придет в голову атаковать сразу четверых. Даже если они находятся в подпитии, велика угроза сопротивления. А маньяки... Народ не храброго десятка. Да и способ убийства, как уже заметила Алла в разговоре с оперативником, говорит не в пользу данной версии. Серийный маньяк мог забить насмерть одну слабую жертву, но четверых, трое из которых взрослые сильные мужчины, нет, вряд ли. Внезапно Алле пришла в голову мысль, и она недолго думая набрала номер Анны Сурдиной. Слушай, Васалочка сказала та, сняв трубку после первого жигутка, словно ожидала звонка. Извините, что снова беспокою. Глупость, это же моя работа. Так о чем вы хотели спросить? Можно ли определить, в каком положении находились жертвы, когда их убивали? Вы имеете в виду сидели, они стояли или лежали? Точно. Можно. И я берусь с уверенностью утверждать, что по меньшей мере двое женщины и младший мужчина сидели. Как вы это определили? Первые удары были нанесены сверху вниз, что свидетельствует об их сидячем положении. Выходит, нападение стало неожиданностью? Скорее всего, все жертвы получили множество ударов по ногам, плечам и груди. Им сломали ребра и проломили черепа, и у них вряд ли было время оказать сопротивление. Потом преступники били уже лежачих жертв, методично их убивая. То есть вы говорите, что убийцы хотели нанести смертельные увечья? снова закончила за алу Сурдина. Обычно, когда происходит драка, какие-то удары оказываются слабее, а другие сильнее. Но не в этом случае. Били со всей силы и в жизненно важные органы. Кроме того, кости на кистях рук убитых также переломаны. Это делали явно намеренно. И жертвы не защищались? Нет никаких свидетельств того, что они это делали. Но есть травмы на руках и предплечьях, доказывающие, что они пытались заслониться от ударов. А почему вы спросили о положении убитых в момент убийства? Я хотел узнать, могло ли случиться так, что они лежали, скажем, были мертвецки пьяные или находились под воздействием сильно действующих препаратов. Лишь понять, мог ли их убить один человек, да? догадалась сурдина. Потому что в одиночку напасть сразу на четверых, не находящихся в отключке, это надо, чтобы башню вовсе сорвало. Типа того, согласилась Алла. Думаю, атака была внезапной, а нападавших несколько. Жертвы не успели ничего предпринять. К сожалению, сейчас уже невозможно сказать, сколько алкоголя присутствовало в их крови. Но анализ костей на другие вещества будет готов в течение пары недель. Если что-нибудь обнаружится, я вас извещу. Но и так могу сказать, убитые не оказывали сопротивления не потому, что были не в состоянии этого сделать, а потому что атака стала для них неожиданной, стремительной. «И жестокой. А это говорит о том, что нападавших было больше одного. Я бы сказала, что речь как минимум о троих, как я уже говорила, и орудий убийств было несколько».